Энни попыталась вспомнить, когда в последний раз была на первом свидании, но не смогла. Она, конечно, помнила встречу с Эдом, но они познакомились на работе. А это совсем другое дело. Забавно, но теперь, когда она попыталась вспомнить их первую ночь вместе, то обнаружила, что не может. Все, что она помнила о тех далеких временах, То, как она сбивала каблуки в отдовороте многочисленных приемов и вечеринок, легкомысленно следуя за Эдом, куда бы он ее не тащил. А Филипп, ее бывший жених, казалось, был целую жизнь назад, как будто все происходило с кем-то другим, а не с ней. Она была другой. А теперь стала старше, сдержаннее и осторожней. Вряд ли эти качества помогут на свидании с сожалением, думает она. Но это и не свидание, просто ужин с человеком, которого, как ей кажется, она знает давным-давно. Дэн настоял на том, чтобы вызвать ей такси, хотя она с удовольствием сама добралась бы до небольшого нового ресторанчика в Кардане о котором многие восторженно отзывались. И вот они сидят за столиком на двоих в углу недавно переоборудованного и отремонтированного амбара. Так ты пробовала поговорить с Ди? спрашивает Дэн, пока они понемногу тянут отличное испанское вино. Разве не видишь синяк у меня под глазом? Дэн смеется. Я полагаю, она восприняла твои слова не очень хорошо. не пожимает плечами. На самом деле рассказывать особо нечего. Я все ей высказала. Она сорвалась. Вышла некрасивая сцена. Она извинилась. Она не делает гримасу. Нет, конечно. Она совсем вышла из себя. Яростно защищалась. С тех пор мы не говорили. Она улеглась в постель, оставив Грейси с нами. Были слезы, всякая театральщина. Мама сказала, что Ди просто переутомилась. Кажется, мама и правда верит, что Ди сейчас на грани нервного срыва. Дэн смотрит на нее взвешивая свои следующие слова. Половина проблемы с алкоголиками и наркоманами, осторожно говорит он: Это то, что близкие их упорно выгораживают. Он не кивает. Дело в том, что на выходные приезжает Джон, ее муж. Мы все ходим на цыпочках. Все боятся еще больше ее расстроить и довести до крайности, «Понимаю, звучит, будто мы ей потакаем, поверь мне!» «Но никто понятия не имеет, что там на самом деле происходит. Я не уверена, что Ди сама знает». «Ну, похоже, ей предстоит узнать. Все переживают, дойдет ли дело до суда. Потеря дома — это даже не самое страшное. Вот что будет с Грейси, если ее отца посадят?» «А могут?» «Не знаю». В этой стране такие вопросы решаются медленно. Живете одним днем, скорее одним событием. И как это переносит Грейси? Стоически немного ворчит, делает умное лицо, притворяется, что справляется, и, наверное, очень-очень боится. Ей повезло, что ты приехала. Она героиня. Мы все ее обожаем. Она и Шон два сапога пара, не так ли? Эй, не качает головой. Я, право, не знаю, как этот бедный ребенок справляется. Кто сказал, что справляется? Лицо Дэна мрачнеет. Я все время переживаю за него. Однако дома он слишком много времени проводил в одиночестве, поэтому я рад, что они с Грейси подружились. После аварии он перестал общаться со своими прежними друзьями. Думаю, ему было слишком больно. «Очень тяжело должно быть», — говорит Энни. «Потерять не только мать, но и брата-близнеца. Это любого бы надолго выбило из колеи, не говоря уже о таком юном мальчишке». Дэн вздыхает. «С тех самых пор он не произнес ни слова». Иногда сомневаюсь, что он вообще когда-нибудь заговорит. Он смотрит в свой стакан. Они были неразлучны. «Мои мальчики...» «А ты...» — тихо говорит Энни. «Как ты сам справляешься?» Дэн поднимает на нее взгляд. «Порой бывает тяжелее, чем обычно, но нужно держать себя в руках не только ради Шона» но и ради памяти Пата. Он был сильным пареньком. Шон более чувствительный. Он боготворил брата и спрыгнул бы с крыши, если бы тот попросил. Да улыбается, уйдя в воспоминания. И Пат этим пользовался, как мог только родной брат. Иронично, но именно Шон был самым болтливым из них двоих. Хотя Пат без сомнения верховодил. Думаю, я просто беспокоюсь, что Шон может совсем сдаться. Уйти в свой маленький внутренний мир и никогда оттуда не вернуться. Я уже потерял одного сына. Голос Дэна надламывается. Не могу потерять еще и второго. Он такой... ранимый без пата. А я ничем не могу ему помочь. Ты делаешь все, что можешь. Говорит Эни, ее сердце болит за него. А что, если я делаю недостаточно? Ты должен поверить, что достаточно. Просто двигайся шаг за шагом, день за днем. Больше никто из нас и не может сделать. Ты права. И прости. Дэн выглядит смущенным. Сейчас я паршивая компания. «Слишком погружен в свои проблемы. Давай сменим тему, ладно?» «Расскажи мне о себе. Ты же здесь выросла, верно?» Он слушает, и не вспоминает, как росла в отеле, как уехала жить и работать в Лондон, как собиралась выйти замуж за одного парня, но потом без памяти влюбилась в другого и отменила свадьбу. «Мои родители плохо это восприняли», — говорит она. «Особенно отец». Филипп, мой жених, был сыном близкого друга моего отца. Упс, Энни кривится. Ну да, я практически в одночасье разрушила такую чудесную счастливую семью. Но теперь это в прошлом. В конце концов, что ушло, то ушло. Дэн чокается с ней бокалом. Аминь. Ладно, а что насчет тебя и твоей жены? Мэри была потрясающая. Улыбается он. Но нам не повезло. После рождения мальчиков у нее случился послеродовой психоз. Врачи были отличны, психоз удалось купировать, но... К сожалению, у Мэри выявили биполярное расстройство. Раньше оно протекало незаметно, а с беременностью проявилось. Полностью оно не лечится, можно только регулировать состояние. Были взлеты, падения, мании, депрессии, полный набор. «Наверняка было сложно», — тихо говорит Энни. «Ты даже не представляешь, насколько. Сначала мне казалось, что депрессивные эпизоды самые страшные. Но они, по крайней мере, предсказуемы. Знаешь, чего ожидать и что делать. Ужаснее всего были периоды мании, потому что Мэри становилась неуправляемой». Она могла встать посреди ночи, чтобы выкрасить гостиную в сумасшедшие цвета или потратить на шопинг тысячи со своей кредитки или оплатить напитки всем в баре, полном незнакомых людей. То есть, да, это, в общем-то, классическое поведение, как из учебника по психиатрии, но легче от этого не становилось. К сожалению, иногда в периоды мании она встречала других мужчин. Она не была виновата, я это понимал. Кто-то другой брал на себя управление ее телом, и когда такое случалось, ей хотелось ходить на вечеринки, веселиться. А ведь она была красивой женщиной. Но один или два раза все пошло совсем наперекосяк. Он замолкает. они не перебивает. Хуже всего то, что где-то там все еще была девушка, в которую я влюбился. И ей было очень тяжело. Ей было сложно принимать лекарства. Она ненавидела, как чувствовала себя из-за них. Препараты, которые помогали какое-то время, могли внезапно перестать действовать, и врачам приходилось подбирать новые комбинации. Но больше всего она ненавидела то, что ее, как она говорила... Опекали. Но у нас было два маленьких сына, приходилось быть осторожными. Вся семья, ее и мои родители старались помогать, приглядывать, особенно когда я был на работе, но я видел. Мэри это опустошала. Она умирала изнутри. Короче говоря, однажды она встретила парня по имени Фрэнк и сказала, что хочет начать с ним новую жизнь. И, и ее было невозможно отговорить. Мы все понимали, что он, вероятно, даже не знал о ее болезни. Иногда приступов не случалось месяцами. Мы заканчивали разводиться, когда произошел тот несчастный случай. Да, останавливается. Не было никаких ссор. Мы что-то решали, двигались дальше. Даже уже договорились о совместном воспитании детей и так далее, а потом... Я не знаю, как ты справился, правда, не знаю. Говорит Энни. Теперь ее собственные проблемы кажутся такими незначительными. Я и не справился. Когда такое случается, ты сам не понимаешь, что происходит. Просто как-то живешь дальше. День за днем что-то делаешь. Окружающие были бесконечно добры. А еще я мог отвлечься, когда с головой уходил в работу. И знаешь, приехать сюда было правильным решением. Мне кажется, что Шону тут стало лучше. Энни глубоко вздыхает, не зная, как Дэн воспримет то, что она собирается сказать. Насчет Шона?» — начинает она. «Что такое?» — Дэн настораживается. «Но просто... просто он кое-что рассказал Грейсе». «Не уверена, что ты согласишься, но кажется, это похоже на прогресс». «В смысле, рассказал?» спрашивает Дэн. Он выглядит шокированным. «Ой, извини, я не так выразилась», — быстро объясняет Энни. «Не совсем рассказал». Он написал это на песке на пляже, они играли в вопросы и ответы. Плечи Дэна немного расслабляются». А, понятно. Итак, что он ей рассказал? Они делает еще один глубокий вдох, что пад все еще здесь. С ним. Она с тревогой наблюдает за Дэном, неуверенная, обрадуется, он или огорчится. Правда? Неужели он все еще в это верит? Вначале, сразу после аварии, он писал об этом, но давно уже перестал? Значит, он рассказал Грейсе не кивает. Он не был расстроен или подавлен. Просто сказал, что пад здесь. Дэн. Она протягивает руку, чтобы коснуться его руки. Он открыл ей секрет. Он доверился ей и поделился чем-то важным для него. Тебе не кажется, что это хорошо? Я... Я не знаю. Говорит Дэн, качая головой. Возможно, ты права. Он пожимает плечами. Я не психотерапевт, отвечает Энни. Но мне кажется, то, что он открылся Грейси, это хороший знак. Дэн обдумывает ее слова, затем медленно кивает. Может, ты права, Энни. Я поговорю с доктором Шрайвер, спрошу ее мнение. Но я думаю, что откровенность, доверие – это хорошо. «Может быть, это шаг в правильном направлении, просто я не хочу слишком сильно на что-то надеяться, понимаешь?» Он улыбается ей. «Но я очень ценю, что ты мне рассказала». «Я рада, что ты не сердишься», — говорит Энни. «Я подумала, что тебе нужно это знать». «А Грейси не думает, что он сумасшедший?» — спрашивает Дэн. «Нисколько. Мне показалось, что она...» «Заинтригована?» Дэн улыбается. «Какой она еще ребенок «Так оно и есть», — соглашается Энни. «И я очень надеюсь, что это положительная динамика для Шона. Он такой невероятно храбрый. Я и сама очень полюбила его». «Дети сильнее, чем мы думаем», — говорит Дэн. «По крайней мере, так мне постоянно говорит врач Шона». Я очень надеюсь, что она права. В любом случае, жизнь продолжается, хочешь ты этого или нет».